Глава двадцать восьмая. Когда Райенвальд вошел в комнату для совещаний, немногочисленная следственная группа уже в полном составе сидела за столом, ожидая появления следователя. Сквозь стекло косые лучи восходящего солнца падали на мебель и людей, заполняя комнату теплым утренним светом. За окном высотки, далеко внизу, влажным блеском сверкали кудрявые макушки деревьев. Ночью была гроза, и чистую мокрую листву, омытую весенним дождем, до сих пор покрывали искрящиеся алмазные капли. Наталья Шумахина, помощник следователя, сощурилась от яркого солнечного луча и передвинула лежащую перед ней на столе шоколадку из светового пятна в тень, опасаясь, что плитка растает. Шоколадку, как всегда, преподнес ей Денис Проклов, Специалист отдела информационных технологий, отвечавший в группе за Digital. За годы совместной работы сладкий подарок стал ритуальным. Так Проклов выражал свою многолетнюю симпатию к темноволосой, изящной, как статуэтка, Шумахиной. Влюбленность айтишников, впрочем, была исключительно платонической. Помощница следователя была счастлива в браке, в котором воспитывала детей-подростков. Криминалист Карен Хитумян сосредоточил свое внимание на переписке в смартфоне. Большие пальцы внушительного крупного эксперта летали над виртуальной клавиатурой на удивление, четко попадая в нужные места и со скоростью пули печатая идеально грамотные сообщения. Присоединяясь к следственной группе, следователь плотнее придвинулся вместе со стулом к столу. Три пары глаз сошлись на лице Райенвальда в ожидании начала совещания. «Я проверил кладбище», – сказал следователь, не дождавшись вопросов от своей группы. «И как?» – поинтересовалась Шумахина. «Все знали. Редко что могло вывести Райенвальда из себя. И такой редкостью была всякого рода мистика, если она появлялась в расследованиях». Следователь не верил в потусторонние и был убежден – что в любом, даже самом таинственном деле с маячащими на поверхности призраками, культами и разного рода эзотерическими практиками всегда найдется самый, что ни на есть живой виновник, обличенный плотью бенефициар преступления. Тем не менее, к возникающим версиям, требующим проверки на сверхъестественное, Райенвальд относился серьезно, какими бы глупыми они ни казались на первый взгляд. На совершении преступления людей толкали самые разные соображения, среди которых оккультизм стоял далеко не на последнем месте. Предсказуемо никакой магии, пожал плечами Райенвальд, глядя на помощницу. Чтобы прийти к этому краткому выводу, следователь до позднего вечера инспектировал шушмарский погост на предмет разорения годичной давности могил. На самом деле он не пропустил ни одного захоронения, начиная с самых древних и заканчивая свежими. Все они хранили первозданный вид. Некоторые надгробия обветшали и раскололись, но следов раскопок не было ни на одной могиле. Переговоры с кладбищенским смотрителем и могильщиками также убедили Райенвальда. Версия о суеверных сектантах которые, предположительно, могли бы вырыть нечистые тела из могил, посмертно повредить и перезахоронить в болоте терпит полная фиаско. Следователь был даже рад, что столь идиотское предположение не подтвердилось. Оно и не могло подтвердиться. Но не отработать вариант заложенных покойников было нельзя. Райенвальд славился своим педантичным подходом ко всему – поэтому и считался одним из лучших следователей в отделе. «Если тела не повредили из суеверия, то чем объяснить отсутствие жизненно важных органов у трупов?» – закономерно озадачила Шумахина следственную группу. Райенвальд кивнул, одобряя ход мысли помощницы. «Возможно, они участвовали в программе посмертного донорства органов», предположил Хитумян. «Это если отбросить версию». Что тела, прежде чем попасть в болото, были обглоданы дикими животными, например, что опять наводит нас на предположение, что трупы не были должным образом захоронены, а их выкинули в болото, сказала Шумахина, отодвигаясь сторону от назойливого солнечного луча, слепящего глаза. "Для чего?" задал Райен наводящий вопрос. "Чтобы спрятать", предположил криминалист. "Верно. «А зачем прячут трупы?» «Чтобы скрыть следы преступления», – сам себе ответил следователь. «Значит, смерть жертв преступления, а мы можем говорить о преступлении, носила намеренный характер. Или непреднамеренный», – возразил криминалист. «Может, имела место врачебная ошибка». «А что со статистикой городских больниц?» – повернулся Райенвальд к помощнице. «Никаких избыточных или подозрительных смертей за указанный период», — отчитал Шумахина. «И в хирургии», — настаивал следователь. «И в хирургии». «Ты тоже считаешь, что в Шушмаре орудует банда черных трансплантологов?» Густые черные брови Хитумяна удивленно взметнулись к колбу. «Ничего нельзя исключать», — возвел глаза к потолку Райенвальд. «В конце концов...» Судмедэксперт зафиксировал на нескольких мумиях следы хирургического вмешательства. Он это предположил с большой долей вероятности, поправил криминалист. Но на деле, из-за долгого нахождения трупа в болоте, нельзя быть уверенным в этом на 100%. Следы могли появиться и в результате, например, по ножовщины. Ладно, это не приближает нас к пониманию, кто все эти люди. Заключил следователь. Шумахина зашуршала обертка, разворачивая шоколадку. Предложив мужчинам угоститься и встретив вежливый отказ, помощница отломила дольку и с удовольствием принялась жевать. «Кофе!» – оживился Проклов. «Вари!» – согласилась Шумахина. Проклов метнулся к кофеварке. «Помочь идентифицировать тела должен был анализ ДНК», – продолжал Райенвальд. «Есть совпадение с базой данных пропавших без вести?» «Никаких!» – прогудел криминалист, разводя руками. «Как это?» – не поверил следователь. «Ни единого!» – повторил Хитумян. «Имеются невостребованные тела, которые никто не разыскивает. Они не болели, не стали жертвами неудачной операции», – перечислял Райенвальд. «Действительно, не болели!» – перебил криминалист. «На редкость очень здоровые люди попались. Были!» Земля им пухом. Вода! Черт, сбился он окончательно с мысли. Иными словами, умерли не от болезней. Ты это хочешь сказать, уточнил следователь. Да, ни приобретенных болезней, ни наследственных. Хоть в космос запускай. Может, они оттуда и свалились на нас, почесал криминалист идеально подстриженную щетину на подбородке. Это вряд ли, заметил Райенвальд. Единственное место, откуда их могло принести, судя по карте подземных течений, то огромное болото на окраине города, на берегу которого тюрьма стоит и тюремная больница. «Моя королева» проклов церемонно подал Шумахиной чашку с кофе. В тюрьме, кстати, мумии э -э, при жизни тоже не сидели. С тюремной базой заключенных нет совпадений, объявила помощница, отпив глоток горячего напитка. Может, работали? Не утратил надежды следователь. Нет, учет работников ведется, никто не пропадал из них, покачала Шумахина головой. Райенвальд задумался. Стройные триады кто, где, когда Разваливалась на глазах. Время смерти жертв варьировалось, что не позволяло отнести их гибель к природному или техногенному катаклизму. Попасться под руку одному убийце разум они по той же причине не могли. Оставалась небольшая вероятность того, что гипотетический маньяк убивал жертв годами и раз за разом скидывал в болото. Но периметр тюремной территории и зоны вокруг нее просматривался, Рано или поздно человека, прячущего труп, кто-нибудь дозаметил бы. Таким образом, ответ на вопрос «когда» в целом имелся. В отличие от догадок на тему «кто», даже секвенирование ДНК трупов не приблизило следствие к разгадке. А Райенвальд так надеялся на технологичные лабораторные исследования. Но временные неудачи не должны становиться поводом к унынию. Нужно сосредоточиться на последнем вопросе «Где?». Предположительное место преступления где-то поблизости от болота. Что находится рядом? Тюрьма и больница, в которой никто из найденных покойников не сидел, не лечился, не умирал. Следователь понял, что мысль его блуждает по кругу. Он вылез из-за стола и запустил кофеварку. Тамерно загудело, пропуская через капсулу порцию кофе для Райенвальда. «А что мы знаем про руководство Шушмара?» – сменил тему следователь. «Про руководство Шушмара мы не узнали ничего нового», – с радостью вступил в беседу Проклов, словно только и ожидал этого вопроса. Райенвальд отставил чашку и с недоумением возрился на айтишника – чей бодрый тон никак не вязался с сутью сообщения. «Зато нечто новое мы узнали про уважаемых супруг городских руководителей», продолжил Проклов, довольный созданной им интригой. «Правда?» – заинтересовался следователь. Помощницы и криминалист также развернулись к специалисту отдела информационных технологий. Проклов поправил очки, наслаждаясь минутой славы. «Да!» – прокашлялся он. Жена мэра города и жена начальника тюрьмы являются учредителями агентства по трудоустройству бывших заключенных. Обе женщины владеют компанией в равных долях. Тот самый социально ответственный бизнес, иронично заметил Райенвальд, рассматривает дно опустевшей чашки. А куда они устраивают освободившихся? В основном на производство, сельское хозяйство или куда-то, где не требуется глубоких специальных знаний. Отправляют на сезонные работы за рубеж, ну там на сбор клубники в Восточную Европу, например. Ничего, в общем, подозрительного, разочаровался следователь. Ничего. Если не считать, что как раз среди этих вот трудоустроенных подозрительный процент пропавших без вести. В каком смысле? Не сразу понял Райенвальд. «Ну, я немного подключился через интернет-компьютеру агентства. Взломал их компьютер», — хмыкнул следователь. «Было бы чего ломать», — парировал Проклов. «Никакой защиты. Ты же просил, чтобы никакой огласки». «Наткнулся он на внимательный взгляд Райенвальда». «Ага, просил», — кивнул тот. «Ну вот, я без огласки быстренько скачал у них базу клиентов». Да они даже не заметят, не переживай. И пропустил имена клиентов через базу пропавших без вести. Нашлись совпадения. Среди бывших зэков большой процент рецидивов, произнес Хитумян. Может, какие-то криминальные разборки были, свои же и помогли пропасть. Все может быть, отозвался Прохлов. Некоторые из-за границы не вернулись, по данным миграционного контроля. Больше пока ничего выяснить не удалось. Все это крайне интересно, но этого мало, подвел итог следователь. Нам нужно больше информации. Да, Максим, вспомнил криминалист, ты просил скляночку изучить. Что-то выяснилось. Райенвальд не питал особых иллюзий по поводу осколка прихваченного им угла врача. Но врожденная скрупулезность требовала тщательно и внимательно подходить к любой информации и к каждой мелочи. «Определить содержимое не удалось», — пробасил Хитумян. «Но как ты и сам знаешь, это фрагмент инъекционного флакона светлого стекла». «Да, это я и сам знал», — согласился Райенвальд. «А что за надпись не удалось определить?» — спросил он без особых ожиданий. «Наверняка Аль, сохранившаяся часть какого-нибудь анальгина или подобного, мало ли лекарств в жидкой форме?» «Обижаешь!» – возмутился криминалист. «Удалось, конечно. По составу стекла флаконы для хранения лекарственных средств изготовлены из нейтрального медицинского стекла. Оно не вступает в химические реакции с содержимым и не подвергается химическим же изменениям. Получается при охлаждении расплавленной массы силикатов, солей и оксидов металлов. Так вот, конкретное соотношение в составе диоксида кремния, оксидов бора, алюминия, магния явственно указывает на принадлежность флакона корпорации Мальгиум. Они это специфическое стекло из США завозят. Это же подтверждает маркировка на флаконе. Твои буковки «Аль»? Часть названия компании. А ближе, что не нашлось, где склянку купить? Чем занимается Мальгиум? Мальгиум – известный в России производитель витаминов и биологических активных добавок, а из США везут флаконы, потому что это его родина. Учредитель Мальгиума – мировой биотехнологический гигант Revival Gene Technology, базирующийся в Штатах. Это та самая классическая бигфарма, патентованная из палаты мер и весов. То есть в ампуле могли быть витамины. От ну, чего же нет? У Мальгиума в России собственный лабораторно-заводской комплекс, в строительство которого вложились американцы. Зачем им это? Инвестиции заняли перспективную долю рынка. ЗАО Мальгиум корпорации с разделенными функциями собственника и управления. Собственник там далеко, управление местное. Хорошо, спасибо за ликбез, Карен, поблагодарил криминалиста-следователей. У кого-то есть еще что сказать? Спасибо за продуктивное совещание. Не дождавшись откровений, еще раз обратился он к следственной группе. Коллеги потянулись к выходу. Вернулся в свой кабинет и Райенвальд. Солнце било в глаза, и следователь притенил окно жалюзи. Полученная информация требовала осмысления. Следователь только укрепился в уверенности. В Шушмаре творится нечто подозрительное. Райенвальд ощущал это каждой клеткой. Отцы города явно что-то скрывали. Но что? Каковы их цели и мотивы? Пропавшие без вести зейки могли бы дать ключ к раскрытию тайны личностей мумий или нет? И какую роль во всем этом может играть Мальгиум?